Послесловия немного расскажу о том, как сложилась судьба второстепенных героев. Начнем с Руслана. Его попытки завести роман с женщинами не увенчались успехом еще некоторое время, пока, по совету своего друга, он не заполнил анкету на сайте знакомств. Через несколько дней у него завязалась переписка с обаятельной женщиной, тоже разведенной, кстати. У них оказалось так много общих интересов и тем для обсуждения, что решение жить вместе было принято очень и очень быстро. Закончим его историю свадьбой и милым карапузом. Нет, давайте лучше двумя милыми карапузами. Двойняшками, девочкой и мальчиком. Руслан достоин счастья, согласитесь. Переходим к следующему персонажу. Влад, бывший жених нашей Ани. С ним произошли очень неприятные события. Надо ли говорить, что к этому приложил руку Ян? Как я и упоминала в книге, Влад, бывший выпускник Стэнфорда, был парнем неглупым. Свои первые миллионы заработал, разработав приложение для монтажа видео для соцсетей, которое продал за бешеные деньги. Со временем к нему пришла новая идея. Он создал совершенно инновационный продукт, То же приложение, которое пользовалось огромной популярностью у молодежи. Акции компании росли как на дрожжах. Влад упивался своим успехом и баснословными деньгами, пока в один день база данных с личной информацией пользователей не была слита на просторы интернета. Репутации компании был нанесен неимоверный ущерб. Стоимость акций за сутки упали настолько, что ими в пору было разжигать лишь поленья в камине. Аня никогда не узнает, что к этому прямое причастие имел ее муж. И напоследок пару слов о жалком человеке, Георгии Романовича. Он так никогда и не воспользовался визиткой своей дочери, ни разу не позвонил. Ему было неинтересно, как сложилась ее судьба, хотя от общих знакомых он иногда улавливал новости о самых существенных переменах в её жизни. Например, что она удачно вышла замуж за самого Яна Черных, или что недавно родила второго ребенка. Георгий Романович оставался абсолютно равнодушным, получив эти известия. А вот что не оставляло его равнодушным, что вызывало у него бурю эмоций, так это его новый шеф-бухгалтер. Сорокалетняя матерая вдова с холодным взглядом и высокомерным выражением лица. У Георгия Романовича впервые за долгие годы появился интерес к женщине, она чем-то напоминала ему свою давнюю умершую жену, такую же неприступно холодную, и уделял ей знаки внимания, очень надеялся, что после долгого и нелегкого завоевания она тоже окажется невероятно пылкой и нежной особой. Берегите себя и ваших близких. Ваша Аня.